Глава тридцать седьмая. После визита барона, леди Изольда и Риана стали реже ездить в город. Их больше не приглашали на светские сборища. Тетушка Эндора винила во всем племенника, но тому не было никакого дела до ее претензий. Он опять проботал в мастерской и показывался, в лучшем случае, только к ужину. Риана с удвоенной энергией занялась привлечением его внимания, но и с ней граф держался отстраненно. «Меня же тревожили происки Хантера, Я поминутно ждала подвоха. Казалось, он непременно нанесет удар. Но как и когда, я, конечно же, понятия не имела. В поместье начали съезжаться другие гости. леди Изольда взяла на себя обязанности хозяйки дома и развлекала знакомых, чем невероятно облегчила мне жизнь. Я смогла всецело посвятить себя подготовке к празднику. Благодаря помощи Дора и Грэмора все помещения сверкали в ожидании начала торжества, кладовы ломились от продуктов, Артисты и музыканты обещали прибыть точно в срок. До Нового года оставалось всё меньше времени. За пару дней до праздника Грэмор принёс мне конверт. Я сидела в своей комнате и составляла порядок танцев на балу. «Леди Анабель, вам письмо». «От кого?» «Написано от Гертруды Фаири, но обратный адрес не указан». Пальцы, державшие пишущую палочку, мелко задрожали. Я похолодела и чудом выдавила. По «Положите, пожалуйста, на туалетный столик». Грэмор оставил конверт, поклонился и покинул спальню. Я подскочила из кресла, бросилась к нежданному посланию вскрыла письмо. аника как ты оказалась в поместье графа Клевероса? Твой наниматель вовсе не он. Неужели так трудно было приехать по нужному адресу? Я же все тебе написала, бестолыч ты белобрысая». «Немедленно собирайся и поезжай к господину Штолю. Он принесет извинения за твою оплошность заказчику и переоформит контракт. Не сделаешь, как велю, горько пожалеешь, что на свет родилась. Я сгнаю тебя в долговой тюрьме. И это еще самый благоприятный исход твоей никчемной жизни. Ты меня знаешь. Если ослушаешься, я сделаю все, чтобы твои участи даже нищие бродяги не завидовали». Гертруда Фаири «Этого не может быть». Пробормотала я и снова перечитала письмо. А потом еще раз и еще. Никакой ошибки. Вернее, все случившееся сплошная ошибка. Неужели я и правда перепутала адреса? Я заметалась по комнате, вспоминая день приезда в поместье. Эндер что-то говорил, будто искал невесту, а не жену. Получается, он не договаривался с господином Штоллем? Или это все просто происки барона и письмо поддельное? Ведь я отправила подписанный графом договор хозяину агентства. Правда, он мне не ответил, но я не придала этому значения. Господин Штоль писал, только если что-то шло не по плану. Я уставилась на листок, смятый в подрагивающих руках. Почерк вроде мачехи. Но кто знает, на что способен настолько талантливый маг, как Хантер. Мне срочно нужен граф. Выбежав из спальни, я помчалась в мастерскую. Но на мой стук никто не ответил. Где же Эндер, когда так нужен? Грэмор должен знать, где пропадает его хозяин. Я ринулась на кухню. Перед обедом дворецкий чаще всего бывал именно там. Найдя его возле Доры, я выпалила. Где Эндер? Мне необходимо с ним переговорить. Грэмор вдруг побледнел и принялся мямлить. мам милорд сейчас занят, не стоит его беспокоиться, он... Где он? Дора сделала шаг вперед и с почтением ответила. Милорд Клеверос в библиотеке, леди анабель Благодарю. До третьего этажа от центральной части особняка я долетела, кажется, за считанные мгновения. Задыхаясь от волнения и бега, я бросилась к раскрытой двери и огляделась в поисках графа. Но возле окна никого не оказалось. Вдруг из-за стеллажей раздался сочащийся раздражением голос Рианы. «Энди, что происходит? Мы же договорились. Я помогу тебе с дядей» а ты заключишь контракт на новое изобретение с моим отцом. Я была уверена, что мы разыграем жениха и невесту перед твоими родными. Но тут вдруг ты пишешь, что все отменяется. Я, приезжаю в эту глухомань, и что же вижу. Ты приволок в дом какую-то никому неизвестную девицу, назвал своей невестой, а меня усиленно избегаешь. Ты не в себе? А как же твой план? Тебе больше не нужны деньги? В груди заныло так, словно я с разбега ударилась о выпирающую балку. Ноги ослабели, колени подогнулись, и я прижалась к стене возле прохода на чердак. «Ри, не усложняй. Я же написал, что уже нашёл выход. Аннабель мне во всём помогла». «То есть ты променял меня на это ничтожество? У неё же ничего нет». Я сделала запрос в столицу. «Она из семьи нет титулованного нищего аристократа. Её папаша умер, его владения разорены. Эта авантюристка, наверное, колдовала тебя». «Не говори ерунды. Я просто воспользовался моментом. Заключать фиктивную помолвку с тобой гораздо опаснее, чем с девушкой из мелкого дворянского рода». Риана хмыкнула и спросила. «И в чем опасность?» «Знаешь, одного брака мне хватило. Я больше не собираюсь жениться. А твой отец вполне мог бы меня заставить это сделать». «Что? С чего ты взял? Я бы на такое не пошла». «Неужели?» Рим и знакомы много лет, и уж поверь, я в курсе твоих матримениальных планов. Ты, конечно, красавица и вообще обворожительна, но не настолько, чтобы я провел с тобой остаток дней. Да и после того, что твой дражайший дядюшка устроил в моем доме два года назад, я на дух не приношу представителей рода Хантер. А эта выскочка значит лучше, красивее и обворожительнее, раз ее ты выставляешь своей невестой. Влиятельного дяди у неё конечно же, нет». Клевер осмолчал. Внутри разливался холод. Казалось, я настолько замёрзла на морозе, что даже сердце покрылось коркой льда и едва трепещет. Она другая. Послышался глухой, натреснутый голос графа. Её родня не станет настаивать на свадьбе, Аннабель... Больше я слушать не смогла. Заткнула уши и поспешила на чердак. Глаза заволокло слезами. Дыхание прерывалось. Чтобы не забыть в голос, я зажала рот и поднялась по ступенькам. Пустой тренировочный зал – лучшее место, где я могла хоть немного прийти в себя. Пройдя к слуховому окну, я выглянула на улицу и с тоской утерла слезы. Темно-серое небо нависало над заснеженной равниной. Порывистый ветер сбивал шапки с высоких сугробов и гнал поземку вдоль белого полотна полей. Когда же я привыкну к тому, что высшие аристократы воспринимают таких, как я, в качестве расходного материала? Можно использовать по своему усмотрению а потом легко избавиться без затруднений. Перед глазами замелькали картины двухлетней давности. Это был первый год моей службы в конторе господина Штоли. Я работала фиктивной женой в далёкой северной провинции у одного престарелого генерала. Он вышел в отставку, обосновался в запущенном родовом поместье, и ему требовалась помощь в налаживании быта. Генерал относился ко мне с теплотой и участием. На склоне лет ему хотелось тишины и покоя, а не житейских хлопот. Все видение дома я взяла на себя, даже обучилась оформлению документов и управлению делами фермеров-арендаторов. Генерал оставался доволен моей работой ровно до того момента, пока не приехал его внук. Жерар оказался настолько красивым, обходительным и страстным, что я влюбилась без памяти. Он ответил мне взаимностью и даже собрался со мной тайно обвенчаться. Но дед узнал о нашем замысле и срочно подыскал внуку подходящую невесту. Тогда я не могла поверить, что мой избранник предал наши клятвы и любовь. Жерар покинул поместье, не сказав ни слова, и уехал в столицу. Срок моей службы у генерала подошел к концу, и я помчалась вслед за любимым. Считала, если увижу с ним, то он все объяснит, передумает и женится на мне, как и обещал. Пока я на перекладных дилижансах по весенней распутице добиралась до столицы, наступил день помолвки Жерара. Я отыскала дом его семьи, и проникла на территорию особняка вместе с посыльными, которые несли на торжество заказанные вещи. В саду под цветочной аркой мой возлюбленный клялся верности и любви девушки из богатой и титулованной семьи, на глазах у счастливых родственников и друзей. Он не выглядел удрученным или убитым горем. Нет, Жерар сиял от радости и самодовольно улыбался. Я тогда чуть не лишилась чувств от горя, но в душе все еще верила. «Если мы поговорим, все изменится». Выйдя из-за кустов, я помахала теперь уже чужому жениху, и тот меня заметил. Кто-то из гостей при моём появлении встревожился и послал за охраной. Ещё бы, после стольких дней в дороге я выглядела, как пугало с огорода. Видя, что я не собираюсь уходить, Жерар извинился перед невестой, подошёл ко мне и, схватив за руку, оттащил глубь сада. «Что ты здесь делаешь?» – прошипел он и поморщился, глядя на моё забрызганное грязью дорожное платье. «Любимый, как же так?» — лепетала я, цепляясь за рукав его роскошного светлого сюртука. «Почему ты уехал и ничего не сказал? Я думала, мы всегда будем вместе, я...» Он силой тряхнул меня за плечи и процедил. «Послушай, все в прошлом. Я женюсь на Дафне. Дед обещал отписать мне две трети всего, что имеет, если я заключу с ней брак. Да и семья Дафны владеет доброй половиной хлопковых полей на юге. Ты хоть представляешь, что меня ждет после свадьбы? «Да я стану самым влиятельным молодым аристократом в столице. Все будут мне завидовать?» «Как же наша любовь?» Спросила я, до да весь слезами. «О чем ты? Я просто увлекся твоей смазливой мордашкой. Ты такая милашка в форме. Я не смог устоять. Да и не было у нас ничего особенного. Так потискались слегка. Ты уперлась, как ослица. Я надеялся что обещание скорой свадьбы сделает тебя покладистой, но ты все ныла о венчании. В конец все испортила». Хорошо, хоть дед испугался, что я и правда женюсь на такой, как ты. Старик сразу же выполнил все мои требования, стоило прекратить побегом с тобой. Так что спасибо выручила, а теперь ступай. Сама понимаешь, меня ждёт невеста. жерар развернул меня в сторону калитки для слуг и подтолкнул вперёд. Я поплелась к выходу, едва соображая, что происходит. Тогда мне казалось, что небеса обрушились на голову, придавили к земле, и теперь придётся всю жизнь едва волочить ноги, с горби в спину под неподъемной тяжестью. После этого случая я больше ни разу не позволяла себе питать несбыточные надежды на искреннее участие кого-то из титулованных аристократов. Многие мужчины, как и Жерар, обращали внимание на мою смазливую мордашку, но я решительно отвергала любые ухаживания и продолжала работать. Надеялась выплатить долг мачехе и убраться на край королевства, где меня никто не знает. До нужной суммы оставалось совсем чуть-чуть. Но барон Хантер нарушил мои планы, и вот я снова фиктивная жена титулованного аристократа и опять понадеялась на его благосклонность. Какая беспросветная тупость! Позади скрипнули ступеньки. Вздрогнув, я обернулась. В тренировочный зал вошел Клеверос, держа в руках обтянутый бархатом футляр.